Эпилог Мой труд окончен, вот парик, лежит передо мной И я ни с чем не схожее испытываю чувства Так светится малыш улыбкой неземной, когда карандашом малюет густо-густо И будет греть меня уверенно и долго, сознание исполненного долга Я думаю сейчас о женских волосах Откуда их судьба брала? Проделан путь большой, На жизненных весах, Одна из чутких чаш Едва ли перевесит, Сплетенные в парик они увидят свет, Я с ними мысленно Его увижу тоже. Не выходя за дверь, Как будто двери нет, В уютной мастерской, На спаленку похожей. Всем женщинам земли Я посвящу свой труд, Их волосы, судеб Связующие нити. Пусть женщины в любви рожают и живут. Всему наперекор влюбляйтесь и живите. Пусть гнется много раз уставшая спина, Но не сломается от тяжести она. И я плечом к плечу в сражениях стою. Мне ваши радости и горести знакомы. И каждую из вас в себе я узнаю, как будто мы живем по тайному закону. Я тоненькая нить, связующая в вас. Так волос парике с другим сплетенный тонет, но для внимательных, неравнодушных глаз, понятная и близка, видна как на ладони. Настанет новый день, и с ним начнется вновь плетение париков. Большой... Волшебной гривы, В волосы разлуку и любовь, И чью-то седину, и завиток, и гривы.